Глава пятая. Боже, мне страшно, это же призрак любовницы старого графа, донесся до меня испуганный женский голос. Сеанс же начинается. Наверное, все призраки и проснулись, зашептал кто-то в ответ. Побежали скорее, а то все места займут. Через несколько мгновений послышался удар двери, который окончательно пробудил меня. Я подскочила на кровати, не сразу сообразив, что все еще нахожусь в самом странном отеле в моей жизни. Во сне я уже давно была дома и репетировала гордую речь для Серёжи, когда понесу ему заявление об увольнении. «Неужели я заснула?» – Прохрипела, отыскивая на кровати телефон. «Чёрт, уже почти двенадцать». Я спрыгнула с кровати, увидев время. «Меня же Кирилл ждет. Отыскав в шкафу теплое вязаное платье, я наспех переоделась, собрала волосы в небрежный пучок, сделала легкий макияж и побежала к выходу во двор, по пути накидывая пальто. На улице и правда никого уже не было, все гости сейчас столпились вокруг моей бедной Кати в ожидании чего-то сверхъестественного. Я же сейчас как никогда мечтала о чем нибудь абсолютно нормальном. Отыскав глазами Кирилла, я поймала на себе его довольный взгляд. Он поманил меня рукой, приглашая к нему присоединиться. В этот момент в животе у меня непривычно что-то сжалось, и волнение стало накатывать сильной волной. Этот мужчина запал мне в голову. Отрицать это было бессмысленно. Но нормального в нем не было абсолютно ничего, начиная от его невероятно голубых глаз. Привет, прости за опоздание, поздоровалась я, подходя к нему ближе. Привет, ты не перестаешь держать меня в тонусе. Уже думал идти тебя искать. Я же обещала, что приду. Так какой у нас план на эту ночь? Что ж, я успел подготовиться, поэтому программа нас ждет насыщенная. «Но начать предлагаю с бокала вина, чтобы не продрогнуть в ночном холоде. Давай». Я мягко улыбнулась и села на рядом стоящую лавочку. Кирилл достал из-под скамейки небольшую корзинку, в которой была бутылка вина и два бокала. Ходят, бродят здесь до поздней ночи, жизни не дают. Когда уже хозяйка их утащит за собой, где-то за кустами послышалось недовольное ворчание. «Кто это?» Я вскочила с лавочки и стала всматриваться в темноту сквозь тусклый свет от фонарей. «Не обращай внимания, это наш садовник, Борис. Злющий кошмар. Но руки от Бога», ответил Кирилл и вытащил пробку из бутылки. «Так у тебя все же есть подозрительный садовник», усмехнулась я своим мыслям. «Затоптали мне все цветы. Еще и окурков накидали вдоль забора», продолжал бухтеть где-то за деревьями Борис. «А что, вдоль забора есть проход?» «Наверное», – пожал плечами Кирилл и протянул мне бокал. «Скорее всего, здесь тоже есть тайные тропы. Потому что за все время моего пребывания в отеле я видел садовника лишь в дни получения зарплаты. Все остальное время он умело ускользает от моего взгляда». «Подожди», – я отпила из бокала и поставила его обратно на лавку. «То есть, если знать, куда идти, то можно выйти за пределы участка и не попасть на камеры?» Хм, «Мне не нравится, куда ты клонишь», – Кирилл вздохнул. «Надо проверить. Пожалуйста!» Я сжала руки в мольбе и жалобно на него посмотрела. «Что же тебе Ванда покоя не дает? Сбежала старуха и сбежала? Какая разница, какими путями?» А вдруг она не сбежала? А ее унесли до ближайшей ямы или густого кустика? Я округлила в ужасе глаза и схватила Кирилла за руку, потащила его в сторону гостевого домика. «Твоя фантазия не знает границ», — бухтел Кирилл, но шел следом. Добравшись до дома, мы обошли его по периметру и остановились у стены, примыкающей почти вплотную к забору. «Как видишь, трупа нет?» Пойдем, продолжим свидание». Кирилл хлопнул в ладоши и повернулся обратно в сторону сада. «Подожди», – остановила я его. идем вдоль забора. Видишь, тут небольшая тропинка». Убийца мог вытащить Ванду из окна сбоку. Около него большое дерево, поэтому было легко остаться незамеченным и протащить ее тело по этой дорожке. «Ты всегда такая? Откуда такой интерес к мертвецам?» «Я вообще ненавижу детективы и всякие ужасы», — поморщилась я в ответ. «Не похоже. Если ты не понимаешь, то мы сейчас вместо ужина в прекрасном месте идем по узкой тропинке в поисках брошенного трупа. Я не могу выкинуть Ванду из головы. Как только закрываю глаза, сразу вижу, как она сидит за своим столом, задушенная. Если мы сейчас ничего не найдем, то мне станет легче». «И мы сможем продолжить свидание?» – с надеждой спросил Кирилл. «Конечно. Вообще-то мы и сейчас на свидании, просто довольно необычном, как и все здесь». «Знаешь, как бы это странно ни звучало от владельца замка, я любитель классических свиданий. Хорошая еда. Хорошая еда, вино и просто не, Бурчал Кирилл, следуя за мной, согнувшись в три погибели, чтобы ветки не исцарапали ему лицо. «А ты оптимист, если думал, что сегодня нас ждут простони, хмыкнула в ответ. «Поверь мне, если бы наше свидание шло по моему плану, мне бы даже соблазнять тебя не пришлось». «Стоп!» — я резко остановилась одной ногой, слегка провалившись под землю. «У тебя есть фонарик?» «Посвети вниз, кажется, я застряла». Кирилл достал из кармана телефон и включил фонарик. «Держись за меня», — он подставил мне руку, чтобы я смогла выдернуть ногу из дырки и при этом не полететь лицом вниз. Здесь земля перекопана, причем совсем недавно, поэтому я и провалилась. Я присела, разглядывая все вокруг. Где мы? Что это за часть сада? Здесь баня, а дальше пруд сутками. Кирилл посвятил фонариком в сторону небольшого здания. Баня! воскликнула я. Я же тебе говорила, что надо проверить баню. Как петь дать там тела всех твоих любовниц? Я замолчала, пытаясь уложить скачущие мысли в голове. И, вероятно, тело Ванды тоже. «Не говори ерунды. Это уже не ужастик на День всех святых выходит, а психологический триллер. Никто моих любовниц, как ты их изволишь выражаться, не убивал. Они все живы и здоровы, я в этом почти уверен». «Надо убедиться. Позвоню им завтра, если тебе так это нужно». «Сейчас. Мы должны узнать все сейчас». Ну Но уже ночь, они все спят. Я не буду им названивать и спрашивать посреди ночи, живы ли они». «Не надо никому звонить. Надо копать». Я опустила взгляд на землю. «Нет», — замотал головой Кирилл, — «ты хочешь узнать правду?» «Я нет. Сегодня я готов принять только ту версию, где не надо копать возможную могилу посреди ночи». «А мне нужна правда», — я топнула ногой, снова увязнув в земле. «Так что неси мне лопату и можешь идти мять простыни». «Один». «Один». Я гордо подняла подбородок и отвернулась. Кирилл некоторое время молчал, видимо, пытаясь сообразить, как меня можно переубедить, но, не найдя подходящих слов, устало кивнул и сказал. «Сдаюсь. Пошли в сарай за лопатой. Может, борис там найдем. Пусть он и копает. В конце концов, я ему деньги за это плачу». «Нет, никому не говори. Вдруг это он убил Ванду?» «Незаметно возьми лопату и возвращайся. Я останусь здесь на всякий случай». «Думаешь, убийца за пять минут успеет раскопать яму, вытащить и перепрятать дюжину тела, закопать яму обратно, пока мы пойдем за лопатой?» «Дюжину? А ты время зря не терял. Все эти девушки появились после покупки замка? Или ты их и до этого сражал своим шармом? Это уже не имеет никакого значения. С тобой не работает ни мой шарм, ни мой замок. Если бы ты не подумала, что я убийца, даже не обратил бы на меня внимания, заворчал недовольно Кирилл, и пошёл вдоль забора за лопатой. Я лишь вздохнул в ответ, ведь он был прав. Я настолько упивалась страданиями по Серёже, что не замечала ничего вокруг. И для того, чтобы вырвать меня из этого порочного круга, Вселенная подсунула мне ни много ни мало труп. И вот теперь я собираюсь посреди ночи раскапывать свежую могилу. Может, я и правда... Может, я и правда сошла с ума? Схватившись за голову, я заговорила сама с собой... «Чем я вообще занимаюсь?» Предаваться сомнениям и дальше мне помешало пыхтение Кирилла. Он принес с собой огромную лопату и фонарь. «Ну, раз уж решили копать, то будем делать все правильно». Он подвинул меня в сторону и вонзил лопату в землю. «Отойди в сторону, а то запачкаешься». «Извини, что испортило нам свидание. Мне вдруг стало невообразимо стыдно. Ты, наверное, так серьезно подготовился, а я тут со своим трупом». «Ты знаешь, не думал, что это скажу». Он откинул очередную горсть земли в сторону. «Но мне начинает нравиться, что с тобой все идет не по плану». «Тогда получай удовольствие». Нервно захихикала я и пододвинула фонарь, чтобы было лучше видно яму. Минут двадцать мы оставались в тишине. Я не хотела сбивать Кирилла с настроя. Поэтому тихонько стояла в стороне, прислушиваясь к звукам вокруг. Судя по тому, что в саду до сих пор было тихо, Катя все еще продолжала пугать гостей страшными предсказаниями. Над нами лишь изредка пролетала назойливая сова, то и дело, приглядываясь, не найдется ли у нас мышки для нее. «Ты будешь смеяться», — еле слышно прошептал Кирилл. «Кажется, я что-то нашёл». «Что?» — я подбежала к нему. «Это Ванда?» Я склонилась над местом, куда указывал Кирилл. Он потянул за торчащий кусок ткани и стал медленно вытягивать его наверх. «Вроде просто какие-то тряпки!» Он поморщился, выкладывая находку на землю. «Нет, это не просто тряпка. Это платок ванды, который был намотан у нее на голове в тот вечер. У меня по спине побежали мурашки. Какая теперь вероятность, что если мы продолжим копать, то найдем и хозяйку платка?» «Теперь у нас просто нет выбора!» Кирилл обратно запрыгнул в яму и схватил лопату. «Не могу же я оставить труп в саду своего отеля!» Раскидывая землю в разные стороны, он все глубже продвигался вниз, то и дело вытаскивая из ямы очередную вещь ванды. Среди наших находок были еще пара платков ведьмы, ее четкие гадальные камни. Вдруг лопата уперлась во что-то твердое. Это не к добру, заворчал Кирилл и стал руками аккуратно разгребать землю. А вдруг это ее голова? Запищала я, не в силах сдержать страх. «Тогда я признаю наше свидание худшим за всю свою жизнь». Наконец, из земли показался край какой-то старой жестяной коробки. Кирилл аккуратно вытянул ее наружу и поднял к остальным найденным вещам. «Открываем». Он подцепил пальцами края крышки и открыл коробку. «Ничего себе! Да тут целое состояние!» Присвистнул он, доставая из коробки пачку купюр. «Ничего не понимаю». Я устала, плюхнулась на землю. «Зачем убийцам закапывать деньги?» «Смысла в этом нет. Как и трупа, по всей видимости. Я раскопал уже довольно много. Если бы там было тело, мы бы его уже нашли». Кирилл поднялся на ноги и подал мне руку. «Нам здесь делать больше нечего». «Но и Ванде незачем закапывать свои деньги, если она сбежала. Опять вопросов больше, чем ответов. Я недовольно сжала кулаки». Понимая, что опять зашла в тупик. Из сада до нас донесся шквал возбужденных голосов, прерывая тишину этой таинственной ночи. Ну вот, мой план окончательно рухнул. Смотри, вокруг нашего вина уже столпилась куча людей. Извини, я жалобно посмотрела на Кирилла. Может, повторим завтра? Обещаю, все будет по классическим канонам. Никаких трупов и лопат. Только бокалы и страстные взгляды. Кирилл недоверчиво на меня посмотрел, задумавшись над моими словами, потом сказал «Хорошо, но я требую предоплату». Он схватил меня за талию и прижал к себе. Через мгновение его губы накрыли мои. То ли от переизбытка эмоций, то ли от нелепости ситуации, но этот поцелуй заставил все мое тело дрожать. Не в силах сдержать слабость, я схватила Кирилла за плечи, отдаваясь полностью в его владение. «Вот теперь я тебе верю». Он неожиданно резко оторвался от меня и погладил по щеке. Пойдем, я провожу тебя до комнаты». «Ага», — только и смогла пропищать я, все еще восстанавливая дыхание. Кирилл поднял с земли сундук и пошел по тропинке обратно к гостевому домику, второй рукой удерживая мою ладонь. «Погоди, ты что, заберешь деньги?» Наконец, моя голова начала вновь работать в прежнем режиме. «Не оставлять же их там». «Мародёры уже допивают наше вино без всякого зазрения совести. А если они найдут еще и деньги, то уже к утру их спустят в ближайшем кабаке». «Но разве так можно? Они же не наши». «Фактически, сундук закопан на моей земле. Значит, и деньги мои». «Звучит логично, но как-то некрасиво. Не всегда есть возможность поступать красиво, особенно в бизнесе. Даже этот замок не из воздуха на меня упал». «Даже этот замок не из воздуха на меня упал». «К тому же пока я просто спрячу сундук в сейф. Если хозяйка или хозяин этих денег не объявится, то со спокойной душой смогу их потратить. Например, вложу в строительство спа-комплекса на территории отеля». «Например, вложу в строительство спа-комплекса на территории отеля». Кирилл повернулся и лукаво подмигнул мне. «Да?» – я задумалась. «Ну, тогда деньги пойдут на благое дело. Без спа у тебя тут свихнуться можно от напряжения». «Я знал, что ты оценишь». Добравшись до гостевого домика, мы обошли его по периметру и вышли прямо к тропинке, ведущей в крыло прислуги. Стараясь не привлекать внимания, быстро прошмыгнули в коридор. Дождались, пока несчастный призрак отработает свою программу, и прошли к моей двери. «Спасибо за такой необычный вечер», — Кирилл вновь погладил меня по щеке. «И тебе», Впервые встречаю мужчину, который соглашается на всякие глупости ради почти незнакомой женщины. Я приятно удивлена. «Наконец-то я заслужил твое одобрение!» Он засмеялся. «Всего лишь понадобилось раскопать могилку». «Увидимся завтра», — я улыбнулась в ответ. «Обязательно». Кирилл кивнул и пошел дальше по коридору. Я проводила его взглядом, пока он не вышел в общий холл. Простояв еще минут пять, словно в трансе, я поймала себя на мысли, что все это время улыбалась, как глупая девчонка при виде банки джема. Этот поцелуй встряхнул меня похлеще прыжка с парашютом. Я думала, что такие эмоции можно испытать только если всей душой и телом месяцами мечтаешь о вожделенном мужчине. Но оказалось, страсть рождается за одно мгновение и, не спрашивая разрешения, селится внутри, где-то внизу живота. Я глубоко вздохнула от вновь накативших воспоминаний и толкнула ногой дверь комнаты. Катя уже была в номере, все еще в облачении старой ведьмы. Как все прошло, мы слышали много восторженных отзывов от гостей в саду. Я нащупала рукой выключатель, но свет так и не загорелся. Лишь поморгал нам пару раз в знак прощания. «Ну вот, теперь еще и в темноте сидеть будем. Что молчишь-то?» Катя медленно повернулась в мою сторону, словно перетекая всем телом ближе ко мне. Затем свет фонаря, освещающего наше маленькое окно, попал на подругу, и я увидела перед собой того же монстра в черном балахоне, который напал на меня днем в кабинете Кирилла. «Верни деньги убирайся вон, иначе я продолжу убивать!» Захрипело чудовище и бросилось на меня. а заорала я и ринулась к двери. Вдруг в коридоре послышался какой-то скрип, а дальше по стенам зашуршала толпа пауков. «Ты уже и так проклята! Следующий вой в этом коридоре будет твой!» – прошептал мне на ухо монстр и в ту же секунду растворился в темноте. Стоило видению исчезнуть, как дверь распахнулась, и в комнату с диким воплем вбежала Катя. «Оля, ты жива?» – подруга оглянулась вокруг и нашла меня, забившуюся в угол комнаты, словно испуганного мышонка. «Оль, что с тобой? Ты так кричала, что у меня сердце в пятки ушло!» Катя подбежала ко мне, помогла подняться и усадила на кровать. Я с ужасом посмотрела в ее загримированное лицо и опять затряслась от ужаса. «Пожалуйста, сними все это! Меня уже колотят от всех кошмаров, что творятся тут!» Катя аккуратно размотала все платки, чтобы не повредить реквизит, переоделась в свою пижаму и принялась смывать слои грима, обезобразившего ее лицо. «Так что с тобой случилось?» Катя снова повернулась ко мне, когда я забралась под одеяло и устало выдохнула. «На меня сегодня весь день нападают, и я очень хочу думать, что это твои проделки!» Я с надеждой посмотрела на подругу. «В каком смысле нападают? Хотя в любом случае никто нападать не может, это же просто звук и парочка спецэффектов!» «Значит, по отелю и правда ходит бешеный призрак!» Я в ужасе завыла и накрылась одеялом с головой. Что же случилось в конце концов? Следующие несколько часов я пыталась во всех красках передать весь ужас, происходящий вокруг. В подробностях описала каждый мой час пребывания в этом проклятом месте, пытаясь вселить такой же неподдельный страх в Катю. В глубине души я надеялась, что она плюнет на работу и поддержит меня в идее сбежать отсюда. Катя долго и внимательно слушала каждое мое слово, стараясь не перебивать лившийся из меня фонтан эмоций. Когда же я закончила свой рассказ, словами призрака о моем проклятии подружка наконец соизволила заговорить. Когда же я закончила свой рассказ словами призрака о моем проклятии, подружка наконец соизволила заговорить. Значит, он еще и целуется потрясно. Блин, я даже завидую. Ты меня совсем не слышишь? Я даже приподнялась с кровати, чтобы удостовериться, что Катя не шутит. «Да слышу я тебя и не понимаю, что ты так испугалась. Наконец в твоей жизни появился интересный мужчина с хорошей жилплощадью и отличными навыками обольщения. А призраки – это так, дополнительный стимул пощекотать нервы. Наверняка это какая-то его поклонница пытается отбить его у тебя. Сама же сказала, что твой якобы призрак сказал именно про проклятие». Я хотела возразить, но Катина версия звучала и правда весьма складно. «Не может же женщина, даже сильно влюбленная, пойти на такой сумасшедший поступок. Это как если бы я сейчас рванула к Серёже и его новой игрушке и забила бы их насмерть степлером. А вариант неплохой!» Катя засмеялась и залезла к себе под одеяло. «На этой прекрасной ноте предлагаю лечь спать». Гадалка Катерина выбилась из сел. «Спокойной ночи!» прошептала я, все еще продолжая прокручивать в голове все случившееся. Попытки хоть ненадолго заснуть заканчивались полным провалом. Мои нервы натягивались, как струна, стоило мне услышать любой шорох. В итоге, отлежав себе бока, я тихо встала, чтобы не разбудить Катю, и подошла к окну. Небо было, словно сверкающее платье, небо было, словно сверкающее платье, все усыпанное звёздами. Я бы могла до самого утра любоваться на них, выискивая знакомые созвездия, но мое внимание привлекли две расплывчатые тени, движущиеся за деревьями вдоль забора. Разглядеть их было невозможно, я могла только слышать отрывки их разговора. «Возьми меня с собой». «Нет, ты мне там точно не нужна. Но я же на все готова ради нашей семьи». «Я сказал нет, уходи, пока еще есть время». Голоса были мне знакомы. Но я никак не могла вспомнить, где я могла их слышать. Вскоре разговор затих, и до меня доносился лишь шорох листвы от шагов неизвестных полуношников. Как ни старалась, я так и не смогла разглядеть таинственную парочку. Но это было уже лишним, и так очевидно, что с этого момента я не единственная брошенная любовница в этом отеле. Как же это несправедливо. Так и хотелось вылезти в окно, догнать их и надавать пареньку тумаков по его глупой голове. Если бы не мой таинственный призрак, сталкер, я бы точно это сделала. Но сейчас мне оставалось лишь дождаться утра и выяснить у Кирилла, что он смог узнать о вчерашнем нападении».